Рейд на Кубу Наконец-то усилия инженеров и рабочих металлургического завода принесли долгожданный результат. 6 мая нарком Болотников доложил Мещерскому, что специалисты КБ приняли у металлургов отлитый из чугуна блок цилиндров двигателя ГАЗ-А и передали его в обработку на спецзавод. На следующий день в работу сдали и отливку головки блока цилиндров. Еще через неделю обработанные головку и блок цилиндров передали из слесарного цеха в механосборочный. Все остальные детали двигателя, кроме корпуса блока цилиндров и его головки, входили в комплект запчастей, поставленных американцами вместе с оборудованием ремзавода. Имеющийся в наличии комплект ЗИП позволял собрать 10 двигателей. На НПЗ в Сталинграде ввели в эксплуатацию третью и четвертую ступени перегонки нефти. После третьей ступени перегонки был получен бензин с октановым числом 62, а после четвертой ступени с числом 76. Правда, производительность перегонки кубов оказалась слабой. 60 литров низкооктанового бензина и 14 литров высокооктанового в сутки. Ну а для экспериментальных целей этого было вполне достаточно. За два дня до прихода эскадры из Веракруса специалисты КБ предъявили Мещерскому и Болотникову первый собранный в республике двигатель внутреннего сгорания. После того, как наладчик крутанул заводную рукоятку, двигатель заработал. В присутствии высокого начальства его погоняли на разных оборотах, Двигатель устойчиво работал и на холостом ходу, и под нагрузкой. Провели замеры мощности. На 62-м бензине двигатель показал паспортную мощность, равную 40 лошадиным силам. На следующий день двигатель заправили 76-м бензином. Мотор развил 43 лошадиных силы. Проверили работу двигателя на керосино-бензиновой смеси, получаемой на выходе второй ступени нефтеперегонки. Мотор сперва зачихал, потом выровнялся и заработал ровно. Измерения показали максимальную мощность 36 лошадиных сил. Затем двигатель снова доправили паспортным 62-м бензином и поставили на испытание по наработке на отказ. Николай Иосифович долго размышлял по поводу встречи с кадры. С одной стороны, После успешного двухмесячного похода экипажи заслуживали торжественной встречи и отдыха. С другой стороны, потеря семи полноправных граждан республики требовала проведения траурных мероприятий. Ничего не решив, перекинул вопрос в Верховный Совет. Совет дискутировал битых полдня. В конце концов, приняли Соломонова решение. По приходу эскадры провести траурный митинг и закладку памятника погибшим. Потом принять груз с пленными и дать экипажам двое суток отдыха. Затем отправить корабли на заправку в Сталинград, а вот по возвращении с кадров из закатить торжества. Так и сделали. Трофеи пленных разгрузили, вечером провели траурный митинг с артиллерийским салютом и отданием воинской почестей погибшим. Заложили монумент павшим гражданам республики. Всех погибших мартийцев наградили орденом Красной звезды, а отуземцев и испанцев, медалью за боевые заслуги. Ежемесячные наградные выплаты теперь полагались за вдовом погибших. Отпустили экипажи с кораблей на берег. Пользуясь присутствием командиров из экипажа Мартии, Мещерский приказал собрать научно-технический совет республики, для обсуждения перспектив двигателя строения. В недавно созданный совет пошли главные инженеры всех заводов, старшие инженеры цехов спецзавода, начальники научных лабораторий, секторов КБ и командиры боевых частей Мартии. Совет собрался на следующий день по приходу с кадры. Доклад по двигателю внутреннего сгорания делал председатель Верховного совета бывший стармех Марти, а ныне главный инженер спецзавода Коплей-Востриков. Удачное пробование первого собранного в республике двигателя внутреннего сгорания открывает перед нами большие возможности. Во-первых, коэффициент полезного действия бензинового двигателя составляет 25%, в то время как у парового двигателя КПД порядка 10%, то есть... При том же запасе топлива корабль с ДВС пройдет вдвое большее расстояние, чем корабль с паровой машиной. Во-вторых, бензиновый двигатель в несколько раз легче, чем равный ему по мощности паровой двигатель. Это особенно важно для автомобилей, а тем более для авиации. Прямо скажем, построить самолет с паровым двигателем невозможно. Имеющегося у нас запаса запчастей хватит, на 10 двигателей. Мы и сами в состоянии производить все компоненты двигателя. Однако поршни двигателя по принципиальным соображениям нужно делать только из алюминия. Стальные или чугунные поршни не выдержат тепловых и механических нагрузок. У нас на марте в заначке Стармеха имеется еще килограммов 30 кг алюминиевого профиля. Еще столько же вероятно можно снять с различного оборудования в виде проводов, заменив их на медные. Если весь этот алюминий пустить на поршни, можно изготовить еще порядка 60 поршней. Этого хватит на 15 двигателей. И на этом все. Где целесообразно использовать двигатели газ а, естественно, на автомобилях, мы теперь сможем делать грузовые автомобили, легковые и даже броневики. Можно их ставить на катера, и на небольшие корабли водоизмещением до 100 тонн. При этом запас хода вырастет в водовое, существенно возрастет грузоподъемность. Однако тут есть существенные ограничения. Досвоенный в Сталинграде процесс нефтеперегонки на основе перегонных кубов дает слишком малый выход бензина. Увеличить выход бензина из нефти можно, внедрив так называемый процесс термического крекинга. Однако этот процесс требует значительно более сложного оборудования и серьезных опытных конструкторских и технологических работ. Такую задачу поставить перед наркоматом химической промышленности и химической лабораторией можно и нужно, но скорого результата ждать не приходится. Проведенный опыт показал, что двигатели устойчиво работают и на керосин бензиновой смеси, которой мы Получаем значительно больше. Правда, при этом падает мощность и затрудняется запуск. После доклада Вострикова слово взял новый стармих Марти, старлей в рубль, дигиталист по специальности. Но у нас на НПЗ в остатке после второй ступени нефтеперегонки в большом количестве получается солярка. Потребляют ее только дизель-электростанции на марте и кухонопечи. Большую часть солярки приходится сжигать в форовых котлах, что есть явное расточительство. Думаю, нужно снять с марта один из двух дизелей, разобрать его, составить деталировки и начать изготовление двигателя. Как известно, дизельный двигатель имеет самый высокий КПД. Насвоив производство 8-цилиндрового двигателя, дизеля мощностью 400 лошадиных сил, мы полностью закроем всю гамму, Судовых двигателей для кораблей до 1000 тонн водоизмещения. При этом получим по сравнению с паровыми двигателями четырехкратный выигрыш по запасу хода и существенный выигрыш по грузоподъемности. Но вопрос по алюминию для поршней остается, его надо решать. Далее. Нам нужны двигатели для сельскохозяйственных и транспортных тракторов судовых и передвижных электростанций. Напомню членам Совета о простейшем варианте двигателя внутреннего сгорания, двигателя с калильным зажиганием или двигатели Болиндера. Он отличается от двигателя с искровым электрическим зажиганием, такого как газ А, тем, что воспламенение топливно-воздушной смеси происходит в объеме специальной калильной камеры, Сообщающийся с объемом цилиндра. Доспламенение сжаты в цилиндре двигателя смеси происходит на раскаленных стенках калильной камеры. И этому двигателю не требуется система электрического зажигания, что существенно упрощает его конструкцию. Кроме того, он может работать и на солярке, и на керосит бензиновой смеси. Правда, его КПД примерно на четверть ниже, чем у двигателя с искровым зажиганием. КБ может переработать конструкцию головки блока цилиндров двигателя ГАЗ-А, встроив в него калильную камеру и горелку для ее разогрева. Освоив производство двигателей и Волиндеров, мы убьем сразу трех зайцев, сэкономим бензин, пустим в дело избыточную солярку, предоставим сельскому хозяйству простые и надежные двигатели. Поскольку на тракторах в сельском хозяйстве у нас будут работать индейцы, Для них чем проще двигатель, тем лучше. Меньше вероятность, что они двигатель запорют. Эти же «болиндеры» можно использовать для корабельных и передвижных электростанций, а также в качестве судовых и машин, для катеров и малых кораблей. Такой двигатель станет значительно легче и экономичней, равного по мощности парового двигателя. Поэтому имеет смысл поручить КБ... Разработку двигателя Болиндера на основе двигателя ГАЗА. Попросил слово начальник авиастроительной лаборатории, Саршина Кошкин. Двигатель ГАЗА, конечно, можно поставить на самолет. В качестве прототипа самолета можно взять всем известный У-2, конструкции Поликарпова. Но у одного двигателя мощность слишком мала, поэтому придется ставить два. Однако сам двигатель слишком тяжелый. Самолет с двумя двигателями ГАЗ-А, конечно, полетит, но грузоподъемность его будет слишком мала, да и запас топлива невелик. Поэтому совершенно насущной задачей является создание специального двигателя для авиации. В существующем виде двигатель ГАЗ-А для авиации не подходит, но он слишком тяжелый и маломощный. Требуется значительно снизить его вес и увеличить мощность. Для этого Придется увеличить степень сжатия топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя с 4,2 единицы до 5 единиц и более. На бензине с октановым числом 76 такой двигатель даст мощность 55-60 лошадиных сил. Для снижения веса двигателя потребуется сделать корпус блока цилиндров и его головку из алюминия с таким двигателем можно будет сконструировать легкий одномоторный самолет и тяжелый двухмоторный с большим радиусом действия. Предлагаю включить разработку авиационного двигателя в фланг КБ. Очевидно, для решения проблемы авиационного двигателя требуется алюминий. Алюминий и еще раз алюминий. Кроме того, использование алюминия в конструкции корпуса самолета позволит существенно снизить вес корпуса, и увеличить грузоподъемность. Ну уже провери в имеющейся у нас литературе поиск информации о месторождениях сырья для получения алюминия, бокситов. Установлено, что богатейшее месторождение бокситов находится на Ямайке. Имеется месторождение также на Гаити. Я думаю, нужно разработать план по захвату Ямайки или Гаити, началу добычи бокситов и по производству Из бокситов алюминия. Шло пришлось взять наркому промышленности и по совместительству директору спецзавода Болотникова. Товарищи, мощности спецзавода и КБ отнюдь не безграничны. Спецзавод занят производством второго комплекта станков. КБ разрабатывает бумагоделательное и типографское оборудование. К тому же идут работы по новому стрелковому вооружению и артиллерии. Под эти работы тоже требуется загрузка заводского оборудования. Я уже и не говорю о постоянной загрузке завода выпуском боеприпасов. А здесь мы поставили целый список новых и весьма сложных задач. Поэтому прошу руководство республики определить приоритетность задач. Заключил Болотников, поглядев на Мещерского». Торецов наркома встал и, заглядывая в сделанную записи начал. Ну что же, товарищи, мы с вами очень интересно и полезно провели время. Перечислю поставленные вами задачи в порядке поступления. Первое. Процесс крикинга нефти. Второе. Разработка дизельного двигателя. Третье. Разработка двигателя Болиндера. Четвертое. Разработка авиационного двигателя. Пятое. Добыча фоксидов. Шестое. Освоение выплавки алюминия. По поводу крекинга. Пока на стадии разработки новых двигателей существующий процесс нефтеперегонки нас устраивает. Поэтому разработку крекинга отодвигаем в конец списка. Дизель. Пока Марти ходит в боевые походы, дизель с него снимать мы не будем. Дизель тоже в конец фиска. Болиндер, весь имеющийся у нас алюминий, используем для выпуска двигателей типа ГАЗ А. Но один опытный образец Болиндера для испытаний и откладки изготовить можно. Вставляем это дело в фланк Б. После завершения работ по станкам, типографии и бумаге. Авиационный двигатель. Дело, безусловно, нужное. После завершения работ по двигателю Болиндеру. Вставим в план КБ работу по форсированию двигателя ГАЗ-А до мощности в 55 лошадиных сил. Под это дело резервируем один комплект поршней. Бокситы и алюминий. Дело срочное. Вопрос по захвату Ямайки или ГАИТи рассмотрим на заседании Наркомата обороны. Научникам поручим поиск документации и подготовку технологического процесса выплавки алюминия, Из бокситов. Затем заслушали отчет начальника КБ Каплея Жерудева о ходе работ по бумагоделательному и типографскому оборудованию. После короткой дискуссии заседание научно-технического совета закрыли. На следующий день эскадра ушла на Тринидат. Граждане с 4 по 5 категории в блок, куда заселили испанских вдов. Их было более сотни. Зягинцев опять подогнал Мещерскому девятнадцатилетнюю испаночку Розиту, вдову погибшего солдата, мать годовала девчушки. Вскоре все граждане четвертой категории укомплектовали свои семьи полностью, подвеженные Туземки и подвеженные испанки. на граждан пятой и шестой категории Совнарком решил ограничений не накладывать. Пятую и шестую женой им предложили подбирать самостоятельно. Благо был выбор молодых испанок, туземных девушек и вдов. Любое туземное племя за честь почитало выдать своих девушек за мартийцев. Впрочем, большинство мартийцев пятой категории предпочли взять пятой женой молоденьких индианок. И с ними было проще, чем с испанками. На Сахалине их было полно. Туземки смотрели на камчатцев снизу вверх, как на небожителей, да и гибель мужей между ними не стояла. Нечевский этими делами не занимался, свободного времени категорически не хватало. Пленных солдат в Верокрусе взяли всего полторы сотни, большинство успело разбежаться до подхода эскадры, их оставили на строительстве Ленинграда. Взятых мастеров, подмастерьев и рабочих распределили в соответствии со специальностями, большинство на верфь и на металлургические заводы. Перед совнаркомом собрал совещание совнаркома с участием военных по поводу дальнейших планов экспансии республики. Нужно было решить, как побыстрее добраться до бокситов. Предварительную проработку вопроса Мещерский поручил Сокольскому и Веденеву. Докладывал командующий сухопутными силами Сокольский. Так есть на Ямайке и на Гаити. На Ямайке месторождение богаче и практически на поверхности. Кроме того, Гаити очень большой остров, по площади в 20 раз больше Тринидада. Ямайка тоже больше Тринидада, но всего лишь в два раза. Хотя Ямайка почти в два раза дальше от нас, чем Гаити. Оценка необходимых сил показывает, что для надежного взятия под контроль Гаити нам необходимо не менее 10 тысяч туземной гвардии, да и для удержания Ямаки нужно не менее двух тысяч бойцов. В настоящее время мы такими силами не располагаем. По ранее утвержденным планам мы должны последовательно взять под контроль все более-менее крупные острова Малой Антильской гряды, Санта-Лючия, Мартиника, Доминика, Гадалупа. Все эти острова имеют размеры примерно как Сахалин, или немного больше. С каждого из них мы сможем призвать в туземную гвардию максимум человек по 500 Это если их заселяют араваки, если карибы, то совсем никого. Последовательное занятие всех четырех островов потребует значительного времени. На каждом острове придется строить крепости и порт. Думаю, потребуется не меньше месяца на каждый остров. Проводимся долго, но приобретем мало. Есть другой вариант — сразу доходить остров Пуэрто-Рико, самый восточный и ближайший кам из Больших Антильских островов. По площади он примерно вдвое больше Тринидада и точно заселен Араваками. Их там должно быть не менее десяти тысяч. От испанцев они уже натерпелись, так что нас встретят с радостью. С пуэрто рико мы сразу сможем взять необходимые нам 2000 бойцов. Заодно возьмем под себя и порт Сан-Хуан. Будет нам хорошей базой флота для перехвата испанских кораблей, идущих из Европы. На это потребуется месяц. За следующий месяц обучим доземное войско и двинемся на Ямайку. Она расположена практически в центре Карибского моря. Построим там порт и возьмем под контроль все перевозки в бассейне Карибского моря, а четыре острова Малой Антильской гряды возьмем после. Никуда они от нас не денутся. Ну что Андрей Васильевич, ваше мнение понятно, Кто хочет добавить? Слово попросил командир Туземной гвардии Мамлей Стешин. Я думаю, нам необходимо провести реформу войской службы. У нас существует три типа туземных формирований. Туземная гвардия — это фактически регулярные войска, пограничные войска и конвойные войска. Причем туземная гвардия состоит из двух частей — гарнизоны крепостей и экспедиционный корпус. В боевых операциях мы можем использовать только экспедиционный корпус, составляющий примерно треть общей численности туземных войск. Призывным контингентом у нас являются туземцы в возрасте от 15 до 30 лет, поскольку сами туземцы посвящают своих парней войны именно в 15-летнем возрасте. Причем все они с 15 лет уже женаты и даже имеют детей. В конвойных войсках, то есть в охране лагерей, туземцы служат без отрыва от семей, живут в туземных деревнях, а службу несут по графику. Пограничники тоже живут в семьях, в деревнях, и тоже несут службу по графику. В гарнизонах туземцы служат в отрыве от семей, поэтому их нужно время от времени сменять. Опыт показывает, что не реже одного раза в месяц. То есть каждый гарнизон должен иметь двойной комплект бойцов, сменяющихся на дежурстве ежемесячно. Иначе туземцам без женщин трудно. Народ они южный, темпераментный. Больше месяца не выдерживает, начинают по ночам в самоволке в деревне бегать. Ничем их не удержишь. Дисциплина от этого падает. Лучше даже их через каждые две недели свинять. По этой причине зарплата и экипировка у туземных бойцов в гарнизонах должна быть выше, чем у конвойников и пограничников. А в экспедиционном корпусе бойцы служат подолгу вдали от дома средний поход в Верокрус занял два месяца. Да и служба у них опасней. Гвардия несет потери, поэтому у них зарплата и экипировка должна быть еще лучше, чем в гарнизонах. Но и в экспедиционном корпусе тоже нужно иметь два штатных состава и время от времени сменять бойцов. Может быть, раз в полгода. Поскольку туземная гвардия уже доказала свою надежность «Можно уже в ней часть бойцов вооружить огнестрельным оружием, скажем, одно отделение в каждой роте. Прохождение туземцами службы мне видится так. Призываем их в 15 лет. Сперва дается три месяца на обучение на казарменном положении. Если туземец уже закончил нашу начальную школу, то срок обучения — один месяц. Потом два года службы в конвойных войсках. Потом еще месяц на обучение». И два года службы в войсках Потом снова месяц обучения. И два года службы в гарнизонах. Гарнизонные войска предлагаю именовать армией, чтобы они отличались от гвардии. После гарнизонной службы лучшее бойцо переводим в туземную гвардию. Там они служат четыре года. Потом снова служат. Либо в пограничниках, либо в гарнизонах, либо в конвоях. Самых лучших переводим в младший комсостав и оставляем в гвардии, и так до достижения 30 лет. — А что предлагаешь делать с студенцами, занятыми на заводах? — спросил докладчик оболотников. — А также с теми, кто служит на флоте, — дополнил Мещерский. — Тем, кто на заводах, даем бронь от призыва, а на флоте они и так служат. — Прерыванием службу на флоте в службе в гвардии. — Все очень разумно. Попросим генштаб подготовить такой документ, а Верховный Совет попросим принять соответствующий закон, заключил Мещерский. А по поводу Ямайки, думаю, что товарищ Сокольский совершенно прав. Сначала возьмем Пуэрто-Рико, потом Ямайку, а с островами Малой Гряды мы после повозимся. Но перед походом на Пуэрто-Рико, как и запланировано, нужно еще разгромить два оставшихся на Карибах испанских порта, Гавану и Сантьяго-де-Куба. Тем не менее, штабу даем команду прорабатывать захват Пуэрто-Рико и Ямайки. — Готов, Сергей Семенович? — обратился он к начальнику генштаба и председателю Верховного Совета Республики. — Операцию против Гаваны и Сантьяго де Куба мы уже разработали. Теперь возьмемся за Пуэрто-Рико и Ямайку, — ответил Коплей Остриков. Эскадра отправилась в Сталинград на заправку. Тет уже давно был мрачен. Не радовали ни одиннадцать жен, ни три десятка детей. Вот уже три месяца с тех самых пор, как последним племена Арваков на Тринидаде приняли подданство новых пришельцев, мрачные мысли не покидали бывшего верховного вождя Тринидада. А как хорошо все начиналось! Новые были на пришельцы, Уничтожили крепость наглых испанцев, торчавшую, как Чирий на заднице, прямо рядом с его столицей, Конгерамией. Перебили самих испанцев своей чванливостью и наглостью уже осточертевших вождю. поднесли богатые дары, обещали покровительство и защиту от испанцев. Правда, пришлось признать себя их вассалом, но его верховную власть новые пришельцы не оспаривали. Правда, на дальнем конце острова они построили свою крепость и взяли в подданство слабое племя Арваков, но опять же поднесли богатые дары. Потом они отбили нападение материковых индейцев и отдали пленных в рабство вождю. Воины племени взяли у материковых многомедного оружия. Затем хитрые пришельцы постепенно подгребли под себя все Арвакские племена острова каждый раз отдариваясь богатыми дарами. В итоге он лишился прав великого вождя и остался просто вождем своего племени Карибов. Ему пришлось перенести свою резиденцию из Конкеравии на северный берег острова в главную деревню Карибов. Подлый вожди Арваков, ранее призывавший воинскую доблесть воинов Тетикетля и смотревший сквозь пальцы на шалости, Молодых воинов в Арабахских деревнях теперь стали вести себя заносчиво. Они даже перебили две группы молодых воинов, попытавшихся проявить молодецкую удаль и украсть девушек из арабахских деревень. Попытка покарать ногу арабаков завершилась неудачей. По примеру пришельцев, они построили две стороны на восточном и западном берегу острова, протянувшихся от самого берега моря до трогов хребта. Отделив свою территорию от территории Карибов, засев за стеной, они одобили нападение, убив и ранив многих воинов. Мало того, месяц назад пришельцы начали строить крепости-порт прямо на землях Тетикетля, как всегда откупившись дарами. Высадили там две сотни воинов-араваков, все в доспехах и с железным оружием, и тысячу пленных испанцев. Дождю пришлось согласиться, скрипя зубами. Противостоять пришельцам с их дьявольским оружием было невозможно. Тем не менее, он отказался принять подданство пришельцев. Шаманы и воины не поняли бы его, поступить он свободой племени. Одно дело в ассоциальной зависимости, совсем другое дело — пойти под власть пришельцев. Последней каплей стали известия с балийского острова Табага. Подлые пришельцы вооружили железным оружием одной из трех карибских племен острова. Тупой вождь племени Баратепель обрадовался и разгромил своих соседей. Теперь он стал верховным вождем острова. Правда, при этом в его племени осталось всего полторы сотни воинов, а в двух других племенах воинов не осталось вовсе. А ведь раньше три племени Табага Насчитывали больше тысячи воинов. Ты-таки ожидал, что теперь пришельцы легко захватят Табага, а затем придет черед и его племени. Все шло к этому, Наложиться под пришельцев вождь категорически не хотел. Нужно было придумать выход». Вернувшись с с Дескадру, встретили пушечным талютом. Экипажем дали пять дней отдыха. Вечером для всех граждан и подданных устроили банкет и танцы. Выдали алкогольную норму. На праздник пригласили и принявших подданство испанцев из экипажа кораблей. Специально для них с Сахалина привезли туземных девушек и молодых вдов. Праздник удался. Гуляли до двое. В последующие дни нарком острова зарегистрировал много браков испанцев с туземками. Для испанских мастеров, работавших на заводах Сахалина и принятых недавно в поддольство, тоже устроили праздник с танцами. Со всего острова на праздник собрались заранее повещенные вдовы и девушки. Задача привязки испанцев к республике семейными узами успешно решалась. Пробоины в бортах кораблей, проделанные испанскими ядрами, доделали мастера верфи. Активисты из комсомольской фракции «Даешь равноправие» попытались агитировать среди экипажей кораблей. Скрипко и Мурыгин агитировали комсомольцев в марте. Их выслушали, но энтузиазмом не воспламенились. Практически все красофлотцы решили провести отпускные дании в кругу семьи, а не в дебатах на собрании а в экипажах парусников даже и слушать не стали. На парусниках все комсомольцы имели третью гражданскую категорию, а командиры кораблей даже четвертую. Пять дней промеркнули быстро. 28 мая эскадра из семьи парусников с Марти во главе вышла в рейд на Кубу. Задачей был разгром двух оставшихся в Вест-Индии испанских фортов. Кораблям предстоял тысячемильный переход, до Сантьяго-де-Куба, а затем еще шесть сотен миль до Гаваны. Переход занял 9 дней, из которых два дня корабли боролись с восьмибальным штормом, застигшим эскадру уже на подходе к Кубе. Порт Сантьяго-де-Куба располагался в валюте восточной конечности острова на его карибском побережье. Весьма обширная и удобная габань города имела древовидную топографию с узким выходом в море. Небольшой городок, значительно меньше Сан-Хуана, находился в глубине бухты, в двух с половиной милях от входа. Как обычно, вход в порт прикрывался двумя крепостями. Сами крепости опасности не представляли, поскольку легко подавлялись артиллерией. Но опыт Веракруса показывал, что испанцы могут убрать артиллерию из крепостей и разместить орудия по берегам бухты, замаскировав их. Поскольку ширина бухты не превышала одного километра, кинжальный огонь пушек представлял серьезную опасность для парусных кораблей. Генштаб принял решение отказаться от ввода в город сухопутных сил и от взятия в городе трофеев. Его предстояло просто разрушить. марти расстрелял главным калибром обе крепости на входе в бухту и малым ходом осторожно вошел в гавань. Зягинцев... Остановил корабль, как только за изгибом берега показался город. До него оставалось еще около двух миль. Парусники в гавань не входили. Дав артиллеристам время на привязку плану стрельбы к местности, Зягица приказал открыть огонь. По городу отстрелялись главным калибром. Трехдюймовка расстреляла все оказавшиеся в порту корабли. Испанцы не сделали ни одного выстрела, Видимо, все их артиллерийские засады различались ближе к городу, и Марти не подошел к ним на дистанцию стрельбы. Через час времени из 120 выстрелов главным калибром город был полностью разрушен. На нем опробовали новые фугасно-зажигательные соряды с начинкой из черного пороха и горючей смесью на основе солярки. Убедившись, что все административные военные, промышленные и каменные постройки уничтожены, Марти, работая машинами в раздрай, осторожно развернулся и вышел с гавани. Над городом поднимался огромный столб дыма. Марти отсолютовал парусником флагами и двинулся на Гавану. Поскольку гавань Гаваны имела примерно такую же топографию, как и гавань Сантьяго-де-Куба, проводить разграбление города тоже не планировалось. Вводить в нее корабли генштаб посчитал опасным, а с разгромом города Марти вполне мог справиться и в одиночку. Пару секунд генштаб поставил другую задачу. Промышленных товаров, мастеров, вдов и пленных уже было взято вполне достаточно. Однако республике остро не хватало лошадей и домашнего скота. По сведениям пленных, вокруг города на берегу располагалось десяток крупных, в феодальных поместьях. Вот ими и должны были заняться парусные корабли. Ленин, Чапаев и Маркс двинулись вдоль берега на восток, а Энгельс, Фрунзе, Сталин и Свердлов — на запад. На каждом корабле находилась сотня туземной гвардии. Корабли держались в трех-четырех милях от берега и шли под парусами, чтобы не напугать хозяев поместья. Винокль из вороньего гнезда на верхушке грунт-мачты берег был виден отчетливо. В то же время с берега без оптики отличить парусники камчатцев от местных кораблей было невозможно. Каждый парусник должен был экспроприировать одно поместье. Согласно директиве генштаба, обнаружив поместье, парусник ударился от него на пяток миль, выходя из зоны прямой видимости, затем подходил к берегу и высаживал десант. Скрытно подойдя к поместью, десант блокировал его Затем к поместью подходил корабль и делал предупредительные выстрелы. Командир десанта вызывал владельца поместья на переговоры и предъявлял ультиматум — либо капитуляция, либо расстрел из пушек. Для средневековой войны — обычная практика. Что интересно, ни один из энкомендейеров не решился с честью погибнуть. Разрывы фугасных трехдюймовых снарядов во дворе поместья выглядели более чем убедительно. Тем более феодалы уже знали о судьбе Сан-Хуана и Санто-Доминго. Все подняли лапки вверх. Впрочем, всем обещали сохранение жизни. Из поместья выгребали все под метлу. Лошадей, коров, овец, коз, свиней, собак, кошек и домашнюю птицу. Все запасы продовольствия, всю домашнюю утварь. Тележные колеса, оружие, инвентарь. Забирали в плен всех испанцев, надсмотрщиков, охранников, ремесленников и самого помещика с семейством. Рабов и слуг индейцев отпустили по домам. Как оказалось, все они были захвачены испанцами в местных племенах. Тремы и батарейные палубы загрузили полностью. Опустошенные поместья поджигали. Через семь дней... Все парусники собрались в ухте в Гуантанамо. Туда же подошел и Марти, уже сравнявшись с землей Гавану. Эскадра двинулась по обратный путь. На связь с генштабом, наконец, вышла разведгруппа, оставленная в Амстердаме. Старшина Синельников доложил, что группа прибыла из Гамбурга в Сан-Хуан на немецком корабле. Корабль задерживается в Сан-Хуане для ремонта, затем пойдет Маракаеба. Досоветовавшись с Мещерским, зильберман приказал разведчикам следовать в Маракайба, а оттуда в Веракрус, где прикупить небольшую усадьбу рядом с городом и трактир в Фригороде.